Роджер-младший, сидевший на табурете, скрестил на груди руки, закрыл глаза и, откинувшись назад, оперся о стену. Приходилось терпеть ежедневную порцию воспоминаний о предках, в сотый раз смиренно слушать о том, как Ральф Бородатый, сын первого Роджера, высадился в Англии вместе с герцогом Вильгельмом, и как он получил вленное владение Вигмор,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 «Гладу за неужели до конца дней я должен думать только о них, а не о какой-нибудь другой женщине?» Старик молчал, рассеянно рассматривая свою распухшую руку с непомерно длинными поломанными ногтями. Потом он проговорил, «Каждый заселяет свою темницу тем, чем может.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 отправишься во Францию, в Аквитанию, в Прованс или еще куда-нибудь. И что повсюду тебя будет встречать приветственный звон колоколов. Но ты увидишь, что нынче вечером никто не придет. Усталым жестом он провел пальцами по векам и отвернулся к стене. Мортимор-младший Снова подошел к окошку. Просунул руку между прутьями. Она лежала в пыли, словно неживая. «Теперь до вечера дядя будет дремать», — думал он. «А потом в последнюю минуту решится. С ним и впрямь будет нелегко. Как бы из-за него не провалилась вся затея. а Вот Эдуард! Птица остановилась недалеко от неподвижно лежавшей руки и принялась чистить лапой свой большой черный клюв. Если я его задушу, побегу удастся. Если нет...